Так позвольте же мне покраснеть в последний раз, как душе еще не запятнанной притворством, и оплакать чистоту моей молодости, прошедшей в мирном неведении. Я не могу удержаться от этих сожалений, но сумею запретить себе запоздалое и малодушное раскаяние. Мне нельзя больше быть безобидным и бесполезным ребенком, каким я была прежде. И я уже не ребенок если стою перед необходимостью либо присоединиться к заговору против угнетателей человечества, либо предать его освободителей. Я прикоснулась к древу познания. Плоды его горькие, но я не отброшу их. Знать — это несчастье. Но отказаться действовать — преступление, когда знаешь, что надо делать. — Твой ответ мудр и смел, — сказал наставник. — Мы довольны тобой. Завтра вечером мы приступим к твоему посвящению. Готовься весь день к новому таинству крещения, к грозному и торжественному обещанию. Готовься размышлением и молитвой, даже исповедью, если в душе твоей осталась хоть одна эгоистическая забота. Глава 32. На рассвете Консуэла проснулась от звуков рога и собачьего лая. Подавая завтрак, Матос сообщил, что в лесу происходит большая облава на оленей и кабанов, и что более ста гостей собралось в замке, чтобы принять участие в этом господском развлечении. Консуэла поняла, что многие члены Ордена приехали под предлогом охоты в этот замок, где происходили наиболее важные совещания Ордена. Она испугалась при мысли, что, быть может, все эти люди станут свидетелями ее посвящения, и задумалась над тем, действительно ли Орден считает это событие настолько значительным, чтобы пригласить такое множество своих членов. Желая исполнить волю наставника, она попыталась читать и размышлять, но внутренние волнения и смутная тревога отвлекали ее еще больше, нежели трубные звуки, конский топот и лай охотничьих собак, весь день раздававшиеся в окрестных лесах. Что это была за охота? Настоящая или фиктивная? Неужели Альберт до такой степени переменился и усвоил все привычки обыденной жизни, что мог теперь без ужаса проливать кровь невинных животных? Оливерани? Быть может, воспользовавшись всем этим шумом и суетой, он убежит с празднества и явится к новообращенной, чтобы смутить ее уединение? Консуэла не видела, что происходит вне стен ее дома, а Оливерани так и не пришел. Матоус, по-видимому, поглощенный своими обязанностями в замке, забыл о ней и не принес обеда. Что, если этот пост... Так ведь уверял Супервиль. Был устроен с целью ослабить работу ее мысли. Она покорилась. К вечеру, вернувшись в библиотеку, откуда она вышла около часа назад, чтобы немного прогуляться, Консуэло в ужасе отступила, увидя человека в красном плаще и в маске, который сидел в ее кресле. Но тут же успокоилась узнав хилого старца, служившего ей, так сказать, духовным отцом. «Дитя мое», — сказал он, встав и идя к ней навстречу. «Не желаете ли вы что-нибудь сказать мне? Я по-прежнему пользуюсь вашим доверием». «По-прежнему», — ответила Консуэла, снова усаживая его в кресло и садясь рядом с ним на складной стул в амбразуре окна. «Мне очень хотелось поговорить с вами и уже давно». И она откровенно рассказала все, что произошло между нею, Альбертом и незнакомцем после ее последней исповеди, не скрыв ни одного из невольных движений своего сердца. Когда она кончила, старец долго хранил молчание, смутившее и взволновавшее Консуэла. Наконец, после того, как она попросила его поскорее высказать свое отношение,